Глава 29. Пан Ледоховский встречал гостей на крыльце своего громадного замка. «О, пан полковник!» — говорил он, мешая русские слова с польскими. «Прошу милостиво в наш богий палец. Прощенье прошу, что не могу на каждого пана офицера дать по комнате. Но у меня такое стечение обстоятельств, беженцы со всей гмины». Выцеховский, Любитовский, княгиня Разводовская с двумя дочерьми, пан Лыбысевич, пан доктор Карпиловский с двумя детьми, пол Флигеля заняты беженцами. «Мы вас стесним, пожалуй», — сухо сказал Саблин. «О, Ниц, не боже мой! Пан осчастливит меня в моем палаце! Но мне хотелось бы доставить полное удобство, достойно встретить знатных гостей. Вот сюда, пожалуйста!» В громадном вестибюле был сделан кабин, в котором свободно можно было зажарить целого кабана. На стенах висели трофеи охоты, олени и козьи головки с рогами и просто рога, на отполированных лобных костях которых прыжалыми чернилами было написано, когда и кто убил какого козла или оленя. Вправо и влево от камина шла двумя маршами лестница, покрытая серым суконным ковром. «Я покажу вам ваши комнаты», Теперь 4 часа я пошлю вам по номерам чай и перекусить, а в 6 часов милости просим всем вместе пообедать, и я вас представлю тогда графине». Саблин с графом Ледоховским, сопровождаемые офицерами, поднялись во второй этаж. Вдоль просторного коридора с окнами во двор шли большие двери. Пан Ледоховский открыл одну дверь и указал комнату с двумя кроватями. «Для пана полковника», — сказал он, — «тут все готово» и оставив Саблина одного, он пошел разводить других гостей. В комнате был чистый, но несколько затхлый воздух. Саблин раскрыл окно. Прямо в стекла оттянула ветви душистая липа. За окном был парк с тщательно разделанными газонами и куртинами цветов. Правее цветочного сада была зеленая лужайка, предназначенная для игр. Вся лужайка была заставлена экипажами и телегами. Большая карета с откидным кожаным верхом на железном ходу стояла с краю, и лошади в хомутах и сёделках были привязаны к дышлу и ели из большого мешка сена. Рядом в бланкарде на сене и коврах сидели две польки и пили чай, наливая его из железного чайника в кружки. Молодой поляк в штанах с помочами и рубахи прислуживал им. У полек были заспанные лица и растрепанные волосы, на их блузках пристало сено. Они быстро говорили поляку, и тот отмахивался от них. А рядом с бланкардой была пустая коляска, потом две телеги с разным домашним скарбом, поверх которого был привязан проволочный манекен модистки, потом длинная и узкая телега, в которой было много вещей и много черноволосых глазастых еврейских детей. Старая еврейка с длинными сивыми распущенными волосами в красном шерстяном платке, накинутом на плечи, сидела в конце телеги на узлах, опершись сухими костлявыми руками о подбородок, и тяжелое, неисходное горе было в ее глазах. Молодая, очень хорошенькая женщина, с туго закрученными и подшпиленными на затылке волосами, в юбке и рубашке, без кофты, сверкая полными ярко-белыми плечами и грудью, кормила ребенка и желчно что-то кричала старому седобородому еврею в длинном до пят черном сюртуке медленно ходившему подле худой с выдавшими серебрами белой лошади, печально смотревшей большими черными глазами на положенную перед нею траву. Мимо них проходили офицерские вестовые, несли в замок в юки. За парком были поля, за полями синел далекий хвойный лес. И из-за него, то стихая, то снова начинаясь, слышался неровный и неясный гул. Там шло сражение, была слышна канонада. Комната была в стиле ампир, вещи были старинные, прочные, дорогие. На стене над кроватями висело хорошее полотно, изображавшее закат солнца в Венеции. На противоположной стене две гравюры – море с зелеными волнами, по которым ушла большая грибная лодка, переполненная людьми, и темная гравюра Афорд – олень с ленихами в лесу. В углу у окна стоял туалет с тройным зеркалом, и были разложены хрустальные флаконы и вазочки. По другую сторону низкий пузатый красного дерева с бронзою комод. У двери был шкаф и большой умывальник с двумя приборами хорошего английского фаянса. Пришла кокетливо одетая в белом чепце и передничке хорошенькая горничная, принесла саблину чай и сэндвичи и поставила на стол у мягкого дивана. Стала доставать из комода и слать чистое белье на обе постели и развешивать полотенце у умывальника. Она нагибалась и выпрямлялась стройным станом, показывая молодые упругие ноги в черных башмаках и белых нетяных чулках. Проворно ловкими руками расстилала пахнущее свежестью белье и искоса лукавыми темно-карими глазами поглядывала на саблина, сидевшего на диване. «А что, пан?» — вдруг быстро спросила она. «Герман придет сюда?» Вопрос был так неожидан, что заставил Саблина смутиться. Он поднял глаза на горничную и молчал. «Вишь, как бьет», — сказала она. «Это из пушек. Хлопцы оттуда прибегли, сказывали, много народу погибло. Будто отступать наши стали». Она ждала ответа, авторитетного ясного указания и заверения. Но Саблин не мог ничего сказать, потому что совсем не знал обстановки. «Ой, беда будет, если Герман придет. У меня отец больной в деревне лежит». «Куда его увезешь?» «Мужа забрали. Запасной он». «Я думаю, — сказал Саблин, — «что сюда не придут немцы. Бой идет далеко». «Да кабы устояли!» — сказала горничная. «Чаю позволите еще принести?» «Нет, благодарю вас», — сказал Саблин. Горничная вышла. В коридоре слышался звон шпор и веселые молодые голоса. «Полина, вы вот за кем поухаживаете, кричал Лидваль. «Посмотрите, какой красавец!» «Полина, опотрите мне спинку!» «Да полноте баловни!» «Полина, а вы русская! Вы что так хорошо говорите по-русски?» Саблин закрыл дверь в коридор, сел у окна и задумался. «Война!» — думал он. «И богатый замок, и нижнее белье, и Полина, и шутки, и любовь, и старая еврейка, трясущая головой, и две растрепанные польки, ставшие, как бездомные кошки». Кому шутки и веселье, а кому горе. А может, и им завтра-послезавтра что будет. Кто знает. Быть может, смерть уже завтра заморозит эти жаждущие женской ласки молодые, горячие тела.